От Валеркиного кубика их дом отделяло метров сто. И как это они раньше не увиделись? Наверное, потому что забор его окружал высоченный. Из-за него и захочешь, ничего не разглядишь. Зинке немедленно захотелось забраться на плоскую крышу, растянуться там, как на морском берегу, и смотреть в небо долго-долго. Почему-то она не сомневалась, что ей удастся воспарить и над этой крышей, и над маленьким селом Светлое на берегу реки, внутри которого построили их простор, и над всем Подмосковьем, пока не ставшим ей родным. Облака поделятся с ней белыми крыльями, чтобы она превратилась в чайку и унеслась к своему любимому теплому морю. «А вдруг однажды я уже не смогу найти наш дом на Шеломеевской?» испугалась Зинка. «Почему такого не может быть? Раньше она не сомневалась, что проживет в Ялте всю жизнь и будет дышать ароматом пушистых магнолий с добренным морским ветром. А вот ведь как получилось». Валерка гостеприимно распахнул калитку. «Прошу!» Хотя как распахнул. Потянул с усилием. Очень уж она тяжелая, из массивного дерева. А сам забор из красивых, слегка поблескивающих кирпичей. Но Зинке нравились каменные, грубовато слепленные, как у них в Крыму. Они с мамой уже решили, что если разбогатеют, заменят бабушкин проф профнастил такой оградой. Бабушка была не против. Только когда это будет? Мама вон до сих пор не может работу найти. На белых мраморных ступенях Зинка поскользнулась, Но Валерка успел схватить ее под локоть. Дождь ночью был, объяснил он виновато. А утром даже снежинки летели, вспомнила Зинка. Никогда не видела снега в июне. Мы уже в море купаемся в это время. Он неопределенно вздохнул. Ну, и открыл перед ней дверь. Что-то я забоялась, обнаружила Зинка, оказавшись в просторном светлом холле с колоннами. Возле окон, завешенных голубоватыми вуалями, стояли изящные диванчики с гнутыми ножками. а между ними в большой катке росла пальма. Ей Зинка улыбнулась, как старый знакомый. Таких в Ялте полно. «Ой, надо нам тоже хоть в катке завести». И почему это раньше в голову не пришло? Она обвела взглядом все стены, отыскивая картины Валеркиного папы, но ни одной не увидела. «Странно», — подумала Зинка. «И не скажешь, что здесь художник живет. Неожиданно ей стало жаль этого взрослого человека, которого она еще в глаза не видела. Никто... Не любит его картины? А вдруг они действительно, ну, так себе? А он ради таланта, которого на самом деле и нет, и жене, и сыну жизнь сломал. Ах да, еще и розочки. Кто она такая? Наверх вела широкая, как в кино, лестница, по которой можно спускаться только в бальном платье. У Зинки такого отрадясь не было. Да и красиво сойти с такой шикарной лестницы у нее вряд ли получилось бы. Но вместо «дамы с веером», Со второго этажа кубарем скатилась собака. «А вот и розочка!» — воскликнул Валерка. Золотистый ретривер с разбегу вонзил голову между Зинкиных колен. «Хорошо на джинсы надела, не жарко ведь на улице». Валерка так и охнул. «Тебе не больно?» «Нисколечко». Зинка мужественно перетерпела и присела, разом став ниже собаки. Ее руки сами обвелись вокруг мягкой шеи, а глаза зажмурились. «Розочка!» Прошептала она, зарываясь в золотистые пряди. А собака глубоко вздохнула в ответ. Зинка не сомневалась. Это значит, что ей тоже хорошо. «Пошли ко мне в комнату», — предложил Валерка, потом вдруг смутился. «Только это на втором этаже». «И что?» — Зинка выпрямилась. «Слушай, хватит обращаться со мной как с больной. Ты же слово дал. Я по лестницам спокойно хожу. Моя комната здесь тоже на втором этаже. Хотя бабушкин дом не такой здоровенный, конечно». Он обрадовался. «Тогда пойдем. «Эй, вы куда собрались?» Веселый голос ветром пронёсся по лестнице и накрыл их прозрачной сетью. «Не убежишь». Зинка задрала голову и сразу подумала. «Это его мама». У высокой стройной женщины, стоявшей на площадке, были такие же, как у Валерки, короткие и почти белые волосы. Слегка встрепанные над лбом, точно она зачесала их мокрой пятерней. И глаза у нее были, как у него, большие и серые. с лёгкой примесью голубизны. Женщина легко сбежала по ступенькам. Ноги в светлых брюках мелькали так быстро, что Зинка испугалась. «Не упадет? А следом струхнула еще больше. «Как здороваются в таких домах?» «Может, надо сделать реверанс какой-нибудь?» Но правильно делать реверанс она не умела. И только кивнула. «Здрасте». «Это моя мама», — сказал Валерка ей в затылок. «Валерия Андреевна. Мам, это Зина, она меня от лорда спасла». «От этой зверюги? Он на тебя напал?» Ее ладони облепили лицо сына, повертели голову, взгляд стремительно скользнул по всему телу. Валерка смущенно высвободился. «Да я цел!» — Зинка его палкой отогнала. Светящийся взгляд метнулся к Зинкиному лицу. «Ого! А ты смелая девочка! И хорошенькая какая!» И она уверенно точно имела на это право сжала Зинкины щеки, чтобы разглядеть ее получше. Вышло это совсем не обидно, хотя так обычно обращаются с детсадовцами. И если бы кто другой попытался вести себя с ней подобным образом, Зинка наверняка вырвалась бы. Но у Валерии Андреевны были такие теплые руки, светлое круглое лицо и мягкие губы, улыбавшиеся искренне и ласково, что девочка замерла в ее ладонях и пробормотала. «А вы такая красивая!» Валеркина мама беззвучно рассмеялась, легко, как ветерок, и разжала руки. «И дом у вас очень красивый. Я таких в жизни не видела», добавила Зинка, скользя взглядом по сверкающему потолку, усеянному крошечными светильниками, по едва различимым пастельным узорам стен, по светлой штриховке пола. «А ты умеешь порадовать», — заметила Валерия Андреевна, наблюдая за ней. «Не только от собак людей спасаешь, да? Кто же ты такая?» «Я Зинка», — напомнила девочка. «Зинка — спасительница. Просто я не боюсь собак». Я тоже, но к лорду не полезла бы. Разве что ради Валерки. Но тебе он же не сын? Зинка фыркнула. Точно не сын. Мам, Зинка тоже в пятый класс перешла. Сообщил Валера, стягивая кроссовки, наступая носками на пятки. Зинка и сама обычно делала так же. Но в таком сверкающем доме, белом как ландыш и пахнущем похоже, это казалось невозможным. Поэтому она наклонилась и развязала шнурки. Так аккуратно, как в жизни не делала. Носки, которые она не выбирала, когда отправлялась гулять, схватила первые попавшиеся, оказались полосатыми, смешными и чересчур яркими на светло-сером мраморе. Но Валерия Андреевна уже надорвала пакетик и вытащила светленькие, совсем новые тапочки. «Держи, это теперь твои. Ты же будешь еще приходить к нам, правда?» Узинки Зинки прояснилось в душе. «Спасибо, я...» «Да». «А розочке ты понравилась. Она не всех принимает с первого раза». «Хотите какао? А себе я кофе сварю». Отказаться Зинка не успела, потому что Валерка уже выпалил. «Обожаю какао!» «Я знаю. Пойдемте в столовую». Валерия Андреевна мягко подтолкнула сына, а Зинка с удивлением подумала. «В столовую? А дома нельзя попить? Зачем тогда разувались?» Но оказалось, что столовой в этом доме называют большую комнату, половину которой занимала белоснежная кухня. Во второй половине стояло окно овальный, и тоже белый обеденный стол с золотистыми завитушками. А в другом углу — черный кожаный диван. «Посидите пока», — махнула рукой Валерия Андреевна. «В шахматы играешь? Валерка, тащи и Машу позови». Зинка заметила, как он весь скривился, но не решилась спросить, кто такая Маша. «Может, еще одна собака, раз в этой семье всем дают человеческие имена?» «Сейчас сама увижу», — решила она, наблюдая, как Валерия Андреевна насыпает в большие черные бокалы порошок растворимого какао. «Зина, а что с ногой?» — вдруг спросила та. «Я заметила, ты прихрамываешь. Это не лорд тебя. А то твоим родителям стоит разобраться с его хозяином». «Не». Зинка сидела на самом краешке дивана, не решаясь устроиться поудобнее. Она не знала точно, как принято сидеть в таких домах. «Это у меня... травма была. Врачи сказали, что теперь так и буду хромать всю жизнь». Ничего не поделаешь. Звон ложечки внезапно оборвался. Между диваном и столом было метров пять, не меньше. Но Зинка всей кожей ощутила, что взгляд Валерии Андреевны стал другим. К этому было не привыкать. Все взрослые начинали жалеть ее, стоило ему знать о болезни. От этого Зинке не становилось легче, но и злости она не испытывала. Ну, вот такие они, взрослые. Почему-то им кажется, что ребенок, который чем-то отличается от других. Так и ждет жалости. «Но разве не все мы отличаемся друг от друга?» — написала однажды Зинкина бабушка в одном рассказе. «Даже близнецы и то не бывают абсолютно одинаковы. Почему же лишь некоторые отличия считаются вытесняющими человека из числа нормальных? И жалость вызывает хромота, а не веснушки. Горб, а не кудри. Они ведь такие же приметы нашей исключительности». Эти слова Зинка запомнила на всю жизнь. Впрочем, она и раньше думала так же, только не формулировала так ясно, как бабушка. «Родовая травма», — уточнила Валерия Андреевна. Зинка охотно кивнула. Именно так она и отвечала тем, кто решался спросить. А горькую, как отрава, правду хранила в себе и не делилась ни с кем. Только в их семье знали обо всем, и этого было достаточно. «Диагноз ты вряд ли помнишь», — проговорила Валерия Андреевна, глядя в пространство. Потом нашла взглядом Зинку. «Но это лечится? Операция возможна?» «Нет, я же говорю, так и буду хромать». Зинка не позволяла себе печалиться, рассказывая об этом. Что толку расстраиваться каждый раз? Но Валеркина мама поежилась и лицо ее приняло такое жалобное выражение, словно это ей предстояло преподать на одну ногу всю оставшуюся жизнь. «Да ничего страшного», — попыталась утешить ее Зинка. «Я уже привыкла. Даже забываю иногда, что у меня короткая ножка». и улыбнулась во весь рот, чтобы Валерия Андреевна тоже перестала бояться за нее. «Надо же, хорошая какая!» — подумала Зинка растроганно. «Только увидела меня, а переживает как за родную». «Наверное, тебе не стоит гонять с Валеркой», — протягивая сладко пахнущий бокал, заметила Валерия Андреевна. «Он-то не соображает еще, начнет тебя таскать за собой». «Ой, да я и сама везде таскаюсь, дома не сижу», — заверила Зинка и с наслаждением сделала большой глоток. Валерка ворвался в столовую с шахматной доской под мышкой. Залпом выпил свою какао и вывалил фигуры на диван. «Играй белыми», — решил он великодушно. И Зинка не стала отказываться. Не так уж здорово она играет, чтобы не принять такой подарок. Папа учил ее, но когда это было? Расставлять фигуры пришлось одной рукой, из второй Зинка не выпускала бокал. Хотелось смаковать какао, отпивая маленькими глоточками. «Это же не холодная вода», который из жары выпиваешь на одном вдохе целый стакан. Хищно ухмыльнувшись, Валерка процедил. Ты пей, пей, а я пока разгромлю твою белую гвардию. Это мы еще посмотрим. Зинка сделала большой глоток и первый ход. А Маша где? Он оглянулся на маму. А? Да она не хочет какао. Не любит же, ты забываешь каждый раз. Я могла бы налить ей сока, проговорила Валерия Андреевна задумчиво, или сделать чаю. «Ничего она не хочет», — Валерка склонился над доской и сосредоточенно засопел. А его мама повторила, «Ничего не хочет, как обычно».